Проследив за взглядом спутницы, Рэйчел с трудом разглядела в полутьме силуэты двух людей, темноволосых, одетых в одинаковые рабочие комбинезоны. Они были заняты тем, что прикрепляли ярлыки к осколкам разбитой древней вазы, но теперь поднялись на ноги, чтобы поздороваться с пришедшими. В правой руке Рэйчел были по-прежнему зажаты ее туфли, поэтому она протянула левую и обменялась студентами рукопожатиями. На вид им нельзя было дать больше пятнадцати лет, но, возможно, дело было в том, что после того, как Рэйчел отпраздновал свое тридцатилетие, все остальные стали казаться сосунками. Суда, сказала профессор, ведя Рэйчел Калькову в дальней стене помещения. Воры, по-видимому, проникли внутрь во время вчерашней грозы. Профессор Джованна направил луч фонарика на мраморную статую, стоявшую в дальней нише. Она была примерно метр высотой. Точнее, была бы имела голову. Теперь от нее остались лишь торс, ноги и грудиливо торчащий вперед каменный пенис. Древний бог плодородия. Женщина-ученый горестно покачала головой. Какая трагедия! Это было единственное скульптурное изваяние, которое мы обнаружили здесь в полной сохранности. Рэйчил понимала отчаяние, Испытываемые женщины. Протянув руку, она пробежала с пальцами по месту скола нашей статуи и ощутила характерной неровности. Слесарная ножовка, констатировала она. Это было орудие современных расхитителей гробниц. Простое в использовании и достаточно компактное, чтобы его можно было легко спрятать. С помощью этого немудрящего инструмента. Воры крали, уродовали и уничтожали произведения древнего искусства по всему им. Вандалам требовалось совсем немного времени, чтобы вытащить ножовку из складок одежды и отпилить часть ценной статуи или другого предмета. Случалось, они даже делали это в те короткие минуты, когда гид или куратор выставки оборачивался к ним спиной. Игра стоила свечи.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 сотрудники подразделения пытались положить конец этой вакханали и вандализм рэйчел наклонилась к подножию статуи и снова ощутила знакомое жжениеня внизу живота нет самочувствие у него было все в порядке но она испытывала эту почти физическую боль каждый раз когда видела как пусть по крохам по небольшим кусочкам растаскивается уничтожается многовековая римская история Это было преступление против самого времени. Жизнь коротка, искусство вечно, прошептал на афоризм Гиппократа, один из ее любимых. Действительно, подтвердила профессор страдальческим голосом, это была уникальная находка. Великолепно сохранившийся мрамор, тонкая работа поистине выдающегося мастера и так изуродовать ее. — А почему эти годы не забрали всю статую? — спросила студентка по имени ее. Тогда она хоть бы осталась целой. Рэйчел постучал одну из своих туфель по мраморному пенису скульптуры и ответил. — Несмотря на то, что здесь статуя выглядит сравнительно небольшой, она все же слишком велика для того, чтобы таскаться с ней по городу. У воров, по всей видимости, уже имелся покупатель, причем на никакой иностранец.